— В определенных кругах Лондона о Ларе и Барри ходят легенды, — сказал Спаркс. — Они лучшие из домушников, которых мне доводилось когда-либо встречать. — Домушников? — не понял Дойл. — Взломщиков, сэр! — улыбнулся Ларри так, словно его представляли на светском рауте. — Понемногу приворовываем при случае. Словом, всякими там отвертками, стамесками и сверлами орудовать умеем. Понимаете, да, сэр? Думаю, понимаю, обескураженно произнес Дойл. отличнейшие пара, улыбнулся Спаркс. Никому никогда и в голову не приходило, что орудовали близнецы. В своем деле они дадут фору любому. Ну и, конечно, без образования, сэр, но кое-чему все-таки научились. Очень даже научились, сэр, пояснил Лари. Вам еще представится случай, Дойл оценить их искусственную работу. Скажем, один остается в городе и сидит в пабе, попивая пиво и всячески привлекая к себе внимание. А другой в это время именно так, сэр. Это очень важный пункт нашей работы, серьезно проговорил Ларри. Вроде как устраиваем представление, сэр, чтоб все видели. Барри он Петю. Что хотите спьет. А я больше по части рассказываю. Мастер. В общем, пока один наводится на глазах у широкой публики, другой промышляет. Да. Если уж доводится обчистить такое местечко, то убраться надо с полным мешочком, и чтоб комар носа не подточил. подминул Лайк. Они могут прошмыгнуть, как мыши, «И пробираются в такие места, куда, кажется, проникнуть невозможно», — продолжил спаркс «Что-то уж слишком он радуется», — подумал Дойл. «Знаете, сэр, баррель, он здорово умеет съеживаться, если где-то тесновато, и складывается прямо пополам, вроде как зонтик». «На публике они никогда вместе не появляются. Так что, если одного из них хватали за руку на месте преступления», Две дюжины посетителей паба лились, что обвиняемый весь вечер веселил их компанию. Безупречная Альби. Так оно и было, сэр. В точности так, да, вздохнул Ларри. Да только однажды ночью Барри пришлось туговато. Он большой ухожор наш Барри, да. Трагический недостаток. Вот я и говорю, что в ту ночь... Он ухлестывал за дочкой мясника и осаждал эту куколку, ну, прямо как крепость. Только чем больше эта красоточка сопротивлялась, тем ловчее выступал барин. Настоящий солдат на поле битвы, все орудия в ход пусти. Но действовал вполне достойно с И уже все припоны миновал. И добрался было до ее святая святых, ну да, прямо там, в лавке. А тут ее папаша преподобный является. Только его и ждали в четыре утра. И не успел Барри под штаники натянуть, как тот рубанул его тесаком по лицу и располосовал щеку до самой кости. Ларри, кое-какие подробности можно было бы опустить, вмешался Спаркс. — Вы правы, сэр. Извините, сэр. С готовностью произнес Ларри, заглядывая в глаза Дойла, чтобы убедиться, не обидел ли он его грубым словом. — По вас с братом давно плачет одно заведение, мне так кажется, — язвительно проговорил Дойл. — Я имею в виду тюрьму. — Само собой, сэр. — И можете не сомневаться, мы с бари там бы и гнили по сей день, и вполне заслуженно не пожалей нас, мистер Спаркс. Благослови его, Господь. А это скучная история Ларри и не будем принуждать нашего милейшего доктора выслушивать ее», произнес Старк с тоном, нетерпящим терпящим «Скажите лучше, не заметили ли вы кого-нибудь по дороге сюда?» «С ответственностью заявляю, сэр, что место вашего пребывания после побега остается нераскрытым». «Хорошая новость». «Ну, друг мой, а что вы нам привезли из еды?» Извиняюсь за свою глупость, джентльмены, я тут болтаю языком, а у вас кишки верно подвело от голода. Оказалось, что Ларри привез в сидельном мешке такую уйму провизии, что начни он с нее, а не с описания злоключений Барри, Дойл, возможно, не стал бы судить о заблудших братьях столь строго. Здесь были сандвичи, жареная ветчина со специями и отличный розбив а также острый чеддер, индюшатина в майонезе, кусочки баранины в белом соусе. Кроме того, имелись пакетики с орешками и сладостями, и, конечно, бутылки с водой и пивом. И что поразительно, Ларри захватил смену белья. Они устроили настоящий пир у обочины, отпустив лошадь пастись на поле. Ларри рассказывал о шагах, предпринятых ими за последние сутки. Он остановился в одной из привокзальных гостиниц Кембриджа и, как ему было велено, ждал известий от Барри. По получении сообщения из Лондона, в котором брат поведал о том, как ловко ему удалось сбить преследователей с толку, закружив их по городу, Ларри быстренько оседлал лошадку и пустился на поиски Спаркса и Дойла. Слушая Ларри... Дойл был вынужден признать, что не может найти ни малейшей зацепки, которая подсказала бы ему, что же в действительности связывает Спаркса с близнецами, работавшими на него, и, по всей видимости, давно. Спрашивать об этом Спаркса было неловко, однако сам факт, что он находится в одной компании с закоренелым преступником, даже если предположить, что Ларри исправился, пробуждал в Дойле, Ветхозаветное неприятие, которое не могли победить ни сандвичи, ни пива. Основательно подкрепившись и переодевшись, Спаркс и Дойл снова зашагали по древней римской дороге, пропустив лари вперед. Сидя верхом на лошади, он оглядывал окрестности. Развивающийся плащ лари напоминал Дойлу о встрече в Тавер.